Ни дом и не улица. Верхняя Масловка, где жил и работал Федор, это по тем временам великое поселение московских художников, целая слобода. Тут их квартиры, тут мастерские, у кого-то дверь в дверь, у других через двор. Каждая из них – особенная неповторимая индивидуальность. Все знали друг друга, жили как братья. Спорили об искусстве, порой ожесточенно, случалось, ссорились, но дружеские отношения деформации не повергали. Иногда в мастерских устраивались семейные праздники. Федор, например, отмечал там настигшее его 50-летие. Ресторанный стол, дамы, аккордеон, гитары разошлись под утро. В другое время в своей мастерской широко и раздольно обмывал свое новое звание заслуженного деятеля искусств – Федор Саевич Шурпин. Во всю длину мастерской, прямо по полу, был раскатан широкий рулон холста, а на нем обили всякой домашней снеди, и водочка по потребности, разумеется. Сидели кто на чем и как, было шумно и весело, дам не припомню. Среди тех, кого я знал очень колоритной и яркой личностью, был Федор Семенович Богородский. В нем было столько света, добра и излучаемой радости жизни, что все это невольно передавалось всем его окружающим. Он встречался со всеми вчерашними собеседниками, как после долгой разлуки. Но прожил он до обидного мало, едва зайдя за 60 Зато жизнь его как фейерверк. Хоть я окончил гимназию, умудрился попасть в беспризорники. Может, эта беспризорность такая же, как у моего Федора? Был военным моряком, даже летал на гидро самолетах, пока в аварии не поломал себе ребра. Сражался с винтовкой в руках на фронтах гражданской войны, работал в ЧК, наводя страх на буржую своим огромным маузером, болтавшимся на длинных ремнях у самого колена. О тех днях Федор Семенович с веселым энтузиазмом однажды это было в конце 1945 -го года, рассказывал мне в своей мастерской, где он, завершая, пожалуй, Главную свою работу «Слава павшим героям» списывал мои ордена на грудь морского офицера, одного из персонажей картин. Годы революции и гражданской войны я почувствовал, оставили ему на память о прошлой жизни самые яркие романтические впечатления. Обеспокоенная душа его неудержимо рвалась в новую галактику, в искусство. Он играл на подмостках драматических театров, выступал в цирке то эквилибристом, то силачом, даже фокусником, пока, наконец, намертво, ибо судьбой к тому был призван, не увлекся живописью. И во хутимасе и позже в его работах с большой любовью и теплотой были отражены образы все тех же беспризорников, революционных матросов, чекистов, цирковых амазонок. Даже себя в замечательном автопортрете, Изобразил он в облачении боевого матроса, перепоясного крест-накрест пулеметными лентами, с гранатой и карабином у колен и пистолетом за поясом. Картину Федор Семенович назвал сочно Братишка. Была ли в том ирония? Несколько, балтийские братишки брали зимний, разогнали учредительное собрание и ходили в штыковую на Юдейнича, обороняя Петроград. Вожди Октябрьской революции были им очень многим обязаны. Так что «Братишка» — это не персонаж, а знамение времени. Картину в собственность приобрела Третьяковская галерея. Художники поздравили друга с успехом, но поскольку тот «Братишка» был еще и автопортретом Федора Семеновича, не пропустили этот соблазняющий на шутку факт мимо своего игривого внимания. Не стоит гадать, кто написал повторение той картины. Кукарникс, кто же еще, с тем же матросом, перепоясанным пулеметными лентами, с гранатой, карабином и пистолетом за поясом. Но от подлинника она отличалась тем, что вместо портрета Федора Семеновича там сияла обворожительной красоты мордашка молоденькой женщины. Не портрет ли юной Софьи Васильевны, жены Федора Семеновича, с лукавой улыбкой и прищуренным глазом? Картина получила другое название – «Сестренка». Шутка имела оглушительный успех, и Федор Семенович хохотал вместе со всеми. Конечно, в его художественном арсенале были не только матросы и беспризорники. Он оставил нам великолепные картины со сложными психологическими мотивами, бесподобной прелести пейзажи, вольной природы, городских и сельских закоулков – а его лирические портреты в только ему присущей тональности просто восхитительны. В 1946 году за ту крупную аллегорическую картину в честь погибших в боях моряков «Слава павшим героям», о которой уже шла речь, Фёдору Семеновичу была присуждена Сталинская премия. Но не менее близок был моему Федору и Георгий Низкий «Жора», как называли его друзья, и как позволял он называть его и мне. Да и Федоров он называл всегда Федькой, а меня, конечно, Васькой. Так ему было удобнее общаться, да, признаться, нам тоже. Жора был очень талантливым и академически образованным живописцем. У него свое мироощущение, безошибочное художественное чутье. Картины Низского узнаваемы с первого взгляда. Там много пространства, воздуха, экспрессии. Его пейзажи все та же природа, но уже побывавшая в руках человека — Ухоженные ландшафты пересекают автострады, на мощных опорах уходят вдаль электролинии, на высоких откосах мчат поезда, а на водных просторах, распустив паруса, в волны врезаются яхты. Тут столько энергии и неукротимой жажды жизни, что дух захватывает. Такое дыхание свободы и радости бытия излучают разве что картины Александра Денекки, Не случайно Георгий Григорьевич давно присматривался к ним и прислушивался к дайнеке больше, чем ко многим другим метрам. В советской живописной историографии Георгий Низский отмечен как основатель нового индустриального направления в искусстве пейзажа. Его живопись стала классикой и школой для многих поколений молодых художников. Мне удавалось видеться с ним гораздо реже, чем хотелось бы, Помню, как лютой январской ночью, первой военной зимы, направляясь в подмосковное Монино, где ждал меня отремонтированный там бомбардировщик, чтобы перегнать его в полк, я оказался в прифронтовой Москве. Не найдя, надеясь на ночлег, ни Федора, никого из его близких, заглянул в соседний дощатый дом, где обнаружил в полумраке небольшой коморки возле натопленной буржуйки Жору Низского. Он писал там ставшую потом известной довольно крупную картину «Ленинградское шоссе». «По заснеженной дороге, вздымая снежную пыль, несутся к фронту с солдатами на броне новые танки». Мы страшно обрадовались встреч. Жора бросил работу, поставил на печку чайник, предупредив, что у него нет ни чая, ни сахара, а я был просто счастлив, что в моем зимнем комбинезоне оказались шоколадные плитки и рассованные по карманам толстые мясные бутерброды. Хотел подкормить Федю и Лиду, которые я сразу передал Жори. Как он их ел, голодный и отощавший, как смаковал этот давно им позабытый вкус и запах довоенной пищи. — Что ж ты, Васька, собачий брат, спиртику-то не прихватил? — вдруг насупился он. Да, Жора любил выпить, и в те годы эта привычка ничем не угрожала ему. А я и в самом деле пожалел, что, не предвидя такой встречи, ничего из спиртного в дорогу с собой не взял. В домах, где жили художники, почти никого не осталось. Те, кто помоложе были на фронте, пожилые в тревожные осенние дни 1941 -го года ушли кто с чем за Волгу на Урал. Паника оказалась напрасной, Москву отстояли, и Жору потом между собой ревниво упрекали. Немцев ждал. А он в Москве работал и работал, писал военные картины, и последний шанс покинуть ее всегда был при нем. Но, может, его оставили в Москве для диверсионной работы против немцев, если бы они вдруг вошли в город? Такая догадка не из досужих. В те дни немало смелых и крепких людей имели такую задачу. Жора ведь, к всему прочему, классный спортсмен, мастер спорта, человек с острой реакцией. Видели бы вы, как он летает на лыжах, высокий, сильный, красивый, за его спиной, казалось, снег вихрился. А в сорок году он стал чемпионом России в гонках на яхтах, вот где сказочная прелесть. Однажды Жора увлек меня с собой и посадил под белые паруса. Это был парящий полет на крыльях большой птицы. Восторгу моему не было предела. Я помню его в те годы, всегда в хорошем настроении, уверенный в себе и красиво со вкусом одетой, в ладных спортивных куртках, светлых цветных рубахах с яркими галстуками и в капитанской фуражке с замысловатым клубным крабом. Стройный и видный, он собирал на себе восхищенные взгляды прохожих и, плывя головой над ними, будто не замечал их — В нем было столько обаяния и привлекательной силы, что его всегда окружали, хочется думать, приятные ему люди. Кто был среди его самых близких друзей, сказать не берусь, но Александр Трифонович Твардовский был. В творчестве этих двух талантливых светочей русской культуры, поэта и художника, было так много общего, что их личностное сближение рано или поздно должно было стать неминуемым. Даже Творческие темы, случалось, перезванивались у них одним и тем же мотивом. У Твардовского есть великолепный поэтический сборник «Загорье». В селе с этим названием поэт родился, рос и по сыновье воспел родную обитель в своих трепетных стихах. И у Низского есть прекрасный пейзаж «Загорье». Светлый, веселый, сочный, с грузовичком, одолевающим горку, с крестьянками у колодца – Идеологи уточнили название «Колхоз Загорье». Это ли Загорье, где жил Твардовский, другое ли написал Низкий, мало ли деревень на Руси с таким названием. Дело не в совпадении тем, а в совпадении душ, в родстве ощущения родины, жизни, взглядов на окружающий мир, наконец. Жора любил компании, Беседы в кругу друзей и легкое влечение к с годами стало перерастать в пристрастие. Позже это освоила даже его собачонка Редька. Когда Жора выходила из дома, где была его мастерская, Редька, не оглядываясь на хозяина, перебегала дорогу и исчезала в пивнушке, где ее постоянные обитатели встречали лестницу с шумным энтузиазмом. Значит, скоро войдет и он, Жора. Клерки, мастеровые, неприкаянные они любили бывать с ним в одном обществе. Видимо, это отношение в немалой степени возвышало их личностное реноме в собственном сознании. Известный живописец, академик, народный художник, лауреат Сталинской премии, а с ними как свой. Но и в среде творческой интеллигенции он был вполне адекватен, держался свободно, был привлекательным и умным собеседником – Ему, человеку незаурядному, была присущая эта культура — быть самим собой в равенстве со всеми в любом обществе. И все же Жора стал искать спасение. Обращался к врачам, пытался обходить пивнушки. Он мог превозмочь себя, но вокруг была пьющая братья, и все летело к черту. От него ушла жена — Красивая, видная, умная женщина, Верочка, художник по костюмам на Мосфильме, и он остался один. Однажды в Кисловодске, развернув курортную газету, я наткнулся на большую и теплую статью о Георгии Низском. Оказалось, в те дни он отдыхал в Пятигорске, и я сразу же направился к нему. Застал его в большом комфортабельном люксе в окружении молодых художников. Жора прекрасно выглядел. Был свеж, весел и хорошо одет. При виде наших объятий кто-то из молодцов рванул за выпивкой. «Эту встречу надо обмыть!» Я орал ему вслед «Вернись, не смей!» Но его унесло, как ветром. Достал бутылку вина, хорошо не водки, я разлил молодым, но Жора потребовала себе. Ему я еле заполнил донышко, а остальное, чтобы опустошить посудину, выпил сам. Вино никого не тронуло, а жора охмелел сразу и провожал меня, заметно шатаясь. К нему стали присматриваться психиатры, осела память, притупилась реакция. Шли годы, приближалось его восьмидесятилетие. Мой Федор сделал все, чтобы этот день и для друга, и для страны не прошел незамечен. К юбилею Георгий Григорьевич Низкий был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Все, что он сделал за свою короткую и творческую жизнь для народа, для культуры страны, это надолго, навсегда. К нему потянулись с поздравлениями, засуетились печати, телевидение. На экране Жора был угасшим, видимо, желая изобразить творческий момент. Телеоператоры дали ему в руки кисть и подставили какую-то дощечку. Но кисть он держал неумело и никак не мог попасть в дощечку. На одной из академических выставок я с удивлением и восторгом увидел написанный Виктором Цеплаковым великолепный портрет Георгия Ниского в распахнутом овчинном полушубке, чуть облокотившегося на стойку, с кружкой пива в руке, в спокойной задумчивой позе, с прекрасным лицом и умным сосредоточенным взглядом. Глаз не оторвать. Тут он весь в его лучшие годы. Низкого писали другие художники, но этот портрет, как вечный памятник ему, хранится в Третьяковской галерее. Масловка притягивала к себе даже тех, кто жил и работал в своих мастерских обособленно в других районах Москвы. Уж на что Аркадий Александрович Пластов, крупнейший художник с мировым именем, живя в своей «Преслонихе» в селе Ульяновской области, И то при каждой поездке в Москву непременно заглядывал к друзьям на Масловку. Там, в деревне, вдали от шума городского, где нет ни заседаний, ни назиданий, он работал как крестьянин на пашне, писал чудесные пейзажи, создавал полные глубокого смысла сюжетные картины и бесконечно умножал, один другого прекраснее, портреты крестьян и крестьянок, колхозников, как их тогда называли на персональных выставках в московском манеже, где его работы занимали все стены и перегородки грандиозных залов, хотелось подольше постоять у каждой из них, насмотреться, подумать. Конечно, в живописи Пластов не ограничивался рамками жизни одной прислонихи или даже всего Приволжья, да и всей России, но и в деревенских сюжетах он умел выразить важную его волнующую мысль или раскрыть общечеловеческую или гражданскую тему. Разве картина «Фашист» пролетел? Это только трагедия несчастного мальчика-пастушонка? Тут страшная боль целой страны. Сельчане в нем души не чаяли в своем Аркадии Александровиче, а когда в 1972 году он скончался, схоронили по христианскому обряду всем селом, всем миром деревень и городов, окружавших Преслонюху. Из Москвы примчала представительная делегация – имея установку организовать и возглавить мероприятие, как полагается по советским правилам, со знаменем, речами и оркестром. А то ведь эти деревенские, от них всего можно ожидать. Но это был не тот случай, когда можно было сладить с колхозным народом. Суетились обкомовские и секретари, горячились местные партийные боссы, но люди как оглухли. Почтенных гостей деликатно оттеснили. Аркадий Александрович по всем церковным канонам, как святого, отпели в храме, взяли на молодые сильные руки и сопровождаемого нескончаемой людской вереницей понесли к вечному упокоению. А впереди шествие, чуть покачиваясь, плыл высоко воздетый к небу огромный деревянный крест. В Москве, отчитываясь о поездке, Народный художник и глава делегации Гелий Михайлович Коржев огорченно и грустно докладывал о своей несостоявшейся миссии, рассказывал обо всем виденном и пережитом. Потом, чуть помолчав и, просветлев лицом, вдруг произнес Но зато как все это было торжественно и до чего же красиво? Вот такие были они, соцреалисты с верхней масловки, друзья и приятели Федора. Жили жизнью страны, писали ее с натуры и ощущали себя русскими художниками, каковыми они и были. В 21 веке им не пришлось бы разочаровываться во всем, созданном ими в их эпоху. Завершались 30-е годы. Федор все еще работал над своей Арктикой, лишь иногда опускаясь до других тем. Есть ли более высокая радость, а лучше сказать счастье, чем увлечение творческим трудом? Полный молодых сил, Федор весь был заряжен этим чувством, ему уже ничего не могло противостоять. Замыслы, толпясь и обгоняя друг друга, то отражались на полотнах, то вдруг исчезали, уступая место другим. Но на этюды в Подмосковье вместе с Лидой он выезжал с видимым удовольствием. Помогал Лиде, но и сам извлекал уроки, учась у природы. Живопись – это ведь бесконечная школа. Да и сама прелесть пейзажа хранит в себе столько чувств и настроения, что не каждое сюжетное полотно может сравниться с ним. В 1939 году в Москве проходила грандиозная выставка «Индустрия социализма». Она как бы подводила итог творческой деятельности советских художников – За годы первых сталинских пятилет. Самые прославленные живописцы главенствовали на ее стендах: Юон, Гробарь, Ягансон, Пластов, Крымов, Рылов. Оказаться среди этих имен для Федора это была высокая честь и признание его достижений в живописном искусстве. Две его картины: Первый самолет над лагерем Шмидта и В штаб Палатки лагеря привлекли к себе оживленное зрительское внимание, и мэтры поздравляли его с успехом. После этой выставки Федор стал непременным участником всех последующих и всесоюзных, и всероссийских. «Подкатывал 1941 год. Я был военным летчиком Воронежской авиабригады и, получив под праздник очередной отпуск, провел его первую половину у родных в Днепропетровске, а вторую в Москве у Феди. Был я в гражданском одеянии, и однажды, усадив меня в кресло и долго прицеливаясь к ракурсам и освещению, меняя поворот головы и положение рук, он, наконец, придвинул к себе мольберт и взялся за кисть. Писал на одном дыхании, спокойно, с видимым удовольствием и энтузиазмом. Я был терпелив и послушен. у него все получалось». Портрет вышел великолепным. Что-то было в нем от манеры старых русских портретистов, даже виделся чуть салонным, но от этого, с моей точки зрения, казался еще более прекрасным, солидным. Художественная критика портрет заметила и на высокие оценки не поскупилась. Был он вдружен в тяжелую парадную раму и не раз побывал на глазах у зрителей. Но спустя много лет Федя в нем почему-то разочаровался и отдал мне. Такому подарку я был рад. Время катило спокойное, полное добрых ожиданий. Все располагало к творческим поискам и подгоняло к очередной уже запланированной художественной выставке. Успел ли Федор написать что-то значительное, к лету 1941 первого года сказать трудно. Но тут нагрянула война. Внезапно, как обвал.